На западе России, в южной части Древней Литвы, в Гродненской губернии, находится одна интересная местность, которая пользуется всесветной известностью. Это знаменитая Беловежская пуща, настоящий северный первобытный лес, занимающий площадь в 2000 квадратных километров. Примечание. Пущами называются в западном крае Большие лесные дачи. Конец примечания. Здесь, среди непроходимых лесных дебрей, водится величайшее европейское млекопитающее зубр Босс бизон когда-то населявший всю Европу и большую часть Азии, а теперь почти везде исчезнувший. В настоящее время зубры встречаются, кроме Беловежа, Только на внутренних горных цепях Кавказа и по берегам озера Кукунор в Средней Азии. Но кавказские и азиатские зубры недостаточно изучены, так что приходится говорить только о Беловежском. Последний представляет собой мощное животное более трех метров полторы сожений длины и около полутора метров более двух аршин высоты, 30-40 пудов весом. При первом взгляде на этого богатыря бросается в глаза мохнатый горб, как у американского бизона, происходящий от чрезвычайного развития спинных позвонков. Этот горб, а также мохнатая, густая, светло-бурая грива и длинная борода придают зубру свирепый вид, а широкая грудь, крепкая голова, снабженная длинными в полтора фута изогнутыми рогами, убеждают в необычайной силе животного. В общем, зубр коренастого, но неуклюжего телосложения, последнее, впрочем, не мешает ему быстро бегать. Что касается органов чувств, то лучше всего развито у зубра обоняние и слух. Можно ходить целыми днями по свежим следам зубра, и не видеть самого животного, так как он уже издали чует приближение человека и поспешно убегает, хрюкая наподобие свиньи. Легче всего застать зубра около водопоев. Но и тут нужно взобраться на высокое дерево, чтобы не дать знать о себе чуткому животному. Беловежские зубры живут в течение теплого времени в самых глухих уголках пущи, где-нибудь около болота, или ручья. Летом они питаются подножным кормом. Особенно любят один душистый злак Зубровку едят также листья, почки и кору ливственных деревьев, преимущественно ясеня. Зимой им приходится довольствоваться исключительно древесной пищей. Поэтому, чувствуя недостаток ее, они покидают свое уединение и начинают бродить с места на место. Для прокормления их лесное управление пущи выставляет в разных местах стоги сена. Недовольствуясь, однако, этим, зубры пробираются иногда в крестьянские усадьбы и, сломав изгородь, съедают крестьянское сено. А один старый зубр овладел большой дорогой, проходящей через пущу из Бреста в Гродно и не пропускал ни одного экипажа, пока ему не давали сена. Если же ему отказывали в этой дани, то он приходил в сильную ярость и разбивал экипажи. Переходами зубров с одного места на другое пользуются для того, чтобы определить приблизительно число их. Для этого считают выходные и входные следы в известном урочище. Животные ночью переходят из квартала в квартал, а на другой день счетчики обходят по просекам кварталы и определяют по характерным следам, ясновидным на свежем снегу, число вошедших и вышедших зубров. Числа эти отмечаются, а потом по разностям входных и выходных следов в каждом квартале определяется общее число зубров. Понятно, что получаемая при таком способе счета цифра всегда будет лишь приблизительной. В настоящее время полагают, что зубров осталось до 700 штук. Впрочем, по словам Фриза, их даже 1500. Несмотря на все заботы, которые прилагает наше правительство сохранению зубров, запрещение охоты на них, кормление и прочее, Эти животные, видимо, предназначены к исчезновению, так как зубров родится год от году меньше. Главная причина этого – слабая плодовитость. Зубр рождает только раз в три года. Причем быков постоянно является гораздо больше, чем коров. Период любви наступает в августе или сентябре. Тут зубры забавляются своеобразными играми – Они борются, бегают в перегонку, вырывают с корнем деревья и так далее. Затем они начинают драться, сначала шутя, потом все серьезнее и серьезнее, наконец бешено кидаются друг на друга. Победителями в этих боях остаются сильные быки, живущие большую часть времени в одиночку. Самки телятся в мае или июне. Перед этим... Они отправляются в уединенную часть леса, где остаются до тех пор, пока телята не подрастут несколько, затем снова присоединяются к стаду, от которого в то же время отделяются старые быки, одинцы или отшельники. Матери самоотверженно защищают свои детищ от всякой опасности и вообще выказывают трогательную заботливость о них. Телята – Примилое, грациозное создание, отличающееся живым, игривым нравом. С годами их характер меняется. Наконец, достигнув полного развития, на восьмом-девятом году, зубр приобретает сумрачный, свирепый нрав и становится недоверчив, дик, упрям, вспыльчив и уже совсем не расположен к играм. Хотя зубры... Обыкновенно и не пугаются людей, если не беспокоить их, но малейший повод может раздражить их и привести в сильнейшую ярость. Охваченный гневом зубр бросается тогда вперед, не разбирая ничего, вращая воспаленными глазами и высунув свой синевато-красный язык. И беда тому, кто не успеет вовремя спрятаться за толстое дерево. Летом, Зубры вообще избегают человека, но зимой не уступают никому дороги. И случалось не раз, что крестьянам приходилось долго ждать, пока зубру заблагорассудится уйти с занятой им дороги. Возраст, до которого достигают зубры, колеблется вообще между тридцатью и пятью-десятью годами. Коровы умирают лет на десять раньше быков. Но и последние делаются в старости совершенно беспомощны. Они слепнут и лишаются зубов, поэтому не способны питаться надлежащим образом. Оттого они быстро слабеют и, наконец, околевают. Желая предотвратить исчезновение зубов, думали было одомашнить их или скрестить с коровами. Но большая часть попыток этого рода кончалась неудачами. Даже вскормленные коровами зубры отличались смиренным характером только в первые годы, с возрастом же всегда проявлялась их природная дикость и неукротимость. Хотя в неволе они выказывают расположение к ухаживающему за ними человеку, но положиться на них нельзя, так как малейшая причина может сделать их крайне опасными. Больше всего зубры привыкают не к человеку, а к месту и положению. Каждая перемена в положении сейчас же изменяет их хорошее настроение духа. В 1863 году из гатчинского зверинца перевозили ручного зубра в Москву на акклиматизационную выставку. Так как животное упрямилось и не хотело покинуть своего помещения, то на него накинули было мертвую петлю на канате. Но Зубр так рванулся, что все пятнадцать человек, державшие канат, упали на землю. Однако петля затянулась. Зубр стал хрипеть. Тогда одним ремнем стянули ему передние ноги, другим задние, затем положили в узкий ящик, впереди которого была приделана кормушка. За время переезда Зубр до того привык к своему не совсем удобному помещению, что в Москве ни за что не хотел выйти из него. Несмотря, однако, на дикость и недоверчивость, зубры прекрасно уживаются в неволе и даже размножаются сильнее, чем на свободе. Мать чрезвычайно нежно обращается со своим новорожденным, если только его не тронула человеческая рука, иначе она в ярости убивает его. В Дрездене только что родившийся теленок был подхвачен своим родителям на рога и переброшен через изгородь. Здесь он снова встал на ноги и был принесен к матери, разлученной между тем с быком. Корова, обнюхав теленка и, вероятно, заметив, что к нему уже прикасались человеческие руки, подбросила его вверх и в ярости затоптала. Что касается доскрещивания зубров, то оно едва ли возможно так как эти животные и домашний рогатый скот чувствуют друг другу непреодолимое отвращение. Впрочем, и тут бывают исключения. Одному быку зубру полюбилась домашняя корова, ходившая ежедневно в стаде на пастбище, и он был с ней в такой тесной дружбе, что к немалому испугу деревенских жителей не только провожал ее каждый вечер до ворот дома, но и проникал в ее хлев. Наконец, люди привыкли к этим нежным отношениям, позволяли ему входить в хлев, и каждое утро выгоняли зубра вместе с коровой на пастбище. Ввиду редкости зубров, охота на них давно уже запрещена и составляет привилегию коронованных особ. Сначала польские короли, во владениях которых лежала Беловежская пуще, А потом русские императоры ревностно заботились о сохранении зубров и только изредка позволяли себе в удовольствие поохотиться на них. В настоящее время охота почти совсем прекратилась, а если и продолжается, то исключительно для того, чтобы достать несколько живых экземпляров драгоценного животного для подарка иностранным государям или для зоологических садов. За своевольную охоту... Назначен громадный штраф. Та же участь, какой подвергся Зубр в течение столетий, постигла его единственного родича Бизона, Бос Американус, в невероятно короткий срок. Несколько десятков лет по необозримым равнинам Северной Америки паслись целые миллионы этих мощных животных, а в настоящее время бродит лишь несколько сотен свыше 50 тысяч индейцев, существование которых отчасти или всецело зависело от бизонов, были бы обречены на голодную смерть, если бы правительство Соединенных Штатов не помогало им. Подобно зубру в Европе, бизон величайшая из американских сухопутных млекопитающих, длина быка доходит до 11,5 сажений, 3 метра, не считая хвоста в три четверти аршина, высота около одной сажений 1,9 метра, а вес 40-60 пудов. Коровы значительно меньше. Голова очень большая, гораздо больше и более широколоба, а также неуклюжее, нежели у зубра. Переносье выпуклее, уши длиннее, Глаза небольшие, подслеповатые, темно-карие. Туловище, широкое спереди, суживается сзади. Ноги сравнительно короткие и очень тонкие. Копыта и мозолистые пальцы малы и круглы. Рога бизона сильнее, толще, тупее на концах, чем у зубра. Мех одинаковый. В противоположность своему сородичу бизона нужно считать обитателем степей, называемых в Америке прериями. Здесь они до недавнего времени бродили необозримыми стадами, разделявшимися на отдельные отряды из коров и быков. Летом эти массы животных двигались к югу, а весной возвращались на север. Их путешествия простирались от Канады до берегов Мексиканского залива и от Миссури до скалистых гор. Как вольный сын степи, Визон обладает превосходным чутьем и слышит на далекое расстояние, зато видит плохо. По душевным способностям он не отличается от своих сородичей, также добродушен, не очень понятлив и пуглив, но придя в раздражение делается страшно смелым. К приручению он вполне способен и мог бы сделаться отличным домашним животным. К сожалению, теперь уже поздно предпринимать подобные опыты, когда животное стало почти таким же редким, как и зубр, и его взяли под охрану законов в Елнстоунском национальном парке. Оставшиеся же свободными бизоны, бывшими к 1 января 1889 года в Северной Америке, вероятно, уже истреблены до одного. Нужно только вспомнить, С каким грабопролитием велись охоты на этого зверя, когда за один день истреблялось по несколько сот голов, чтобы понять быстрое исчезновение этого замечательного животного? Быки в тесном смысле этого слова, которым принадлежит крупный рогатый скот, составляют особую группу. Они отличаются широким плоским лбом, большими рогами и короткой густой шерстью. Один из оригинальных быков, широколобый или гаял, бос фронталис, живущий в горных странах от Брамапутры до Бирмы, длиной до 3,6 метра, высотой до полутора метров. Необыкновенно широкий лоб его, составляющий две трети общей длины головы, сразу кидается в глаза. Все части тела в высшей степени пропорциональны, поэтому бык производит впечатление мощной силы и совершеннейшей красоты. Три-четыре глубоких складки кожи отделяют голову от продольного, толстого, похожего на горб возвышения, покрывающего шею, загривок и половину спины. Остальная часть туловища очень мясиста, Преобладающая окраска черная, но на голове есть серые волосы. По живости и проворству Гаял – настоящее горное животное и умеет ловко карабкаться по крутым склонам. По характеру это кроткое, доверчивое животное, но от хищных животных защищается смело, обращая в бегство даже тигра. Индусы с незапамятных времен – приручали его, скрещивая с домашними коровами. Гаял дает превосходное молоко. Ловля этих животных происходит или облавой, или посредством заманивания ручными гаялами в загородке. Другой индийский бык, гаор, или бык джунгай, босгаур, походит несколько на зубра и бизона, Подобно им, у него задняя часть короче и ниже передней, и от спинного бугра круто спускается вниз. Хвост короткий, преобладающая окраска темно-коричневая, переходящая местами в желтовато-бурую, местами в грязно-белую. Длина 3,8, хвост 85 см, высота плеч 1,86 м, Гаор встречается с тадами в 10-20 голов во всех заросших лесом горных или холмистых странах Индии. Характер его точно так же спокойный. Молодые телята также нередко ручнеют, как и другие южноазиатские породы диких быков. Самым красивым из всех диких быков следует признать в настоящее время бантенга – Бос-Бантенг, длиной до 11,2 сажений и высотой в два аршина 1,5 метра, который встречается небольшими стадами в горных лесах Борнео, Явы и Суматры, кроме того, вероятно, на юге Индокитая. Это животное по красоте своего сложения смело может соперничать с антилопой. Голова его небольшая но широкая, лоб выпуклый, морда на конце несколько вздута, темно-коричневые глаза, большие и блестящие, выказывают дикую отвагу. Общая краска темная, серо-бурая, с красноватым оттенком на зади, ноги и зад частью белые, телята от этих быков скоро ручнеют, а во втором поколении бантенги совсем превращаются в домашний скот. Относительно происхождения домашних быков, точно так же, как и о козах или овцах, трудно сказать что-либо определенное. Можно только думать, что крупный рогатый скот во всех трех частях Старого Света имел не одного общего родоначальника, а несколько различных. Известно также, что в Древнем Египте и Индии уже в ранние времена существовали различные породы домашнего скота. Впоследствии некоторые из них совершенно исчезли или изменились до неузнаваемости, другие наоборот сохранили все свои существенные признаки. К последним принадлежат горбатые буки, занга, босс африканус покрытый гладкой тонкой шерстью каштанового бурого цвета, и индийский зебу, бос индикус, рыжевато-или серовато-бурого цвета, переходящего иногда в бледно-желтый и даже белый. Несколько легче представляется решение вопроса о родоначальнике безгорбой, то есть нашей европейской породы, рогатого скота. По мнению Рютимейера, В происхождении европейского рогатого скота принимали участие три различных вида диких древних быков, остатки которых найдены в разных частях Европы. Первобытный бык, длиннолобый и лобастый. По мнению того же ученого, еще и в настоящее время в Северной Англии и Шотландии в больших парках Существует непосредственное, хотя и выродившееся потомство первобытного быка это так называемый шотландский или английский полудикий бык бос скотикус белого цвета. Настоящих домашних пород так много до 50, что нет возможности описать их. Укажем только главнейшее. Первое. Фрейбургская, разводимая в Швейцарии. Животные этой породы отличаются продолговатым туловищем с широким задом, короткой и толстой шеей, коренастыми ногами и длинным густо опушенным шерстью хвостом. Общая окраска белая, с черными или рыже-бурыми пятнами, дает много молока и прекрасное мясо. Вторая. Голландская порода, говорят, прямая наследница первобытного быка. Большой рост, довольно равномерное развитие всех частей тела и всегда почти одинаковая окраска, пегая, составляют выдающиеся признаки этой породы. Годна для откармливания и молока. От голландской происходит русская холмогорская порода. Третье. Дургамская порода, специально мясная, английская. Животные этой породы отличаются маленькой головой, с очень маленькими рогами, короткими ногами и толстым туловищем. а краска разнообразная. Четвертая, степная или черкасская порода, разводимая на юге России и отличающаяся мясистостью и очень длинными рогами пятая, горная, швейцарская, мелкая, неприхотливая, но очень молочная, разводимая теперь во многих странах. В заключение нужно заметить, что как дикий бык легко ручнеет, так напротив домашний скот без призора человека быстро дичает. История размножения одичавшего скота в пампасах Южной Америки – «Достаточно», — подтверждает это. «Да и у нас в Европе достаточно оставить молодое животное без присмотра, чтобы оно скоро одичало. Из таких одичавших животных берутся, между прочим, в Испании быки для знаменитых боев».